Эпилог. Мэйнпорт, 23 июля 23 года ООК. Вечер. Обширное помещение, оформленное традиционном японском стиле, почти полностью тонуло во тьме. Более-менее освещенным оставался небольшой пятачок в центре, в котором сидел человек в традиционном же кимоно, как и положено в позе сейдзе, то бишь на коленях с ладонями на бедрах. Перед ним на циновке покоились загадочные предметы, укрытые белой тканью угадать их форму не представлялось возможным и потому они казались особенно зловещими по крайней мере именно такое чувство читал за глазах невольных гостей которых в зал бесцеремонно втолкнули затянутые в черные костюмы охранники втолкнули растворились во тьме наиболее густой по углам гости же один из которых мог похвастаться роскошным синяком на челюсти а второй парой таких же под глазами и пластырем на носу остановились в нерешительности «Что же вы, господа?» — подал голос человек в кимоно. «Смелее я не кусаюсь». «Черт, Гонсало, что-то у меня прям мурашки по коже!» — хриплым шептом сообщил напарнику здоровяк с синяком на челюсти. «Скорее холодом могильным повеяло лука», — отозвался тот. И чуть повысил голос, обращаясь к хозяину зала. «Примите наши глубочайшие извинения, господин э «Господин достаточно?» — прервал его хозяин. Подойдите ближе. И присаживайтесь, не стесняйтесь. Переглянувшись, невольные гости нехотя добрели до центра освещенного пятака и уселись, по мере возможности повторив позу человека в кимоно. Получилось не очень, но тот лишь снисходительно усмехнулся и снова заговорил. — Ну и как вы объясните свою неудачу, господа? Даже, я не побоюсь этого слова, фиаско. Э-э, да мы... «Вы ввязались в никому не ненужный конфликт прямо перед важным мероприятием», обличающий направил на гостей указательный палец хозяин зала. «Мало того, что сорвали его, так еще и подставили других исполнителей. Одного мы вообще потеряли безвозвратно, но главное не в этом. Главное, что вы допустили утечку информации». «Да как?» — возмутился мордатый лука. «Хорошо, создали предпосылку для ее утечки», уточнил хозяин. «Но это вашей вины совершенно не умаляет. Так что скажете в свое оправдание?» «Да мы...» «Ничего, господин», — покаянно заявил Гонсало, дернув несдержанного напарника за рукав. «Нам нечего сказать свое оправдание. Мы можем только пообещать все исправить и принести извинения». «Что ж, хотя бы честно», — чуть дернул уголками губ человек в кимоно. «То, что вам придется все исправить, даже не обсуждается». Через два дня жду от вас, если не результата, то хотя бы внятного плана действий. Что же касается извинений, думаю, вот это вам сейчас пригодится», — указал он на укрытые тканью предметы. «Что это?» — нервно сглотнул Гонсало. «Здесь все необходимое для обряда юбицумы», — объяснил хозяин зала. «Вы желаете принести мне извинения добровольно или я ошибаюсь?» Д «Добровольно?» — кивнул Лука. «Тогда воспользуйтесь этим», — невозмутимо заключил хозяин. «Это ваш первый прокол передо мной, так что мизинцев будет достаточно». Бледный, как смерть Гонсала, дрожащей рукой сдернул ткань со своего комплекта и буквально прикипел взглядом к бруску из какого-то явно благородного дерева и ножу танта с рукоятью и ножнами из того же материала. Впрочем, прикипел не он один. «Это что же, надо отрезать?» Внезапно севшим голосом уточнил Лука. «Достаточно одной фаланги», — подтвердил хозяин. «Такова традиция. Или вы предпочтете извиниться перед доном Аурелио? В какой же раз не напомните?» «Нет», — переглянувшись в один голос, заявили гости. «Что нет? Не напомните?» «Нет, господин, не предпочтем», — уточнил Гонсало. «В таком случае можете приступать?» Растянул в холодной улыбке губы человек в кимоно.